Глава 4. Первым, что я ощутил, возвращаясь к сознанию, была прохлада каменного пола под спиной. Мысли ворочались медленно, как валуны на дне горного озера. Все тело пульсировало тупой болью, словно каждая кость и мышца, каждый меридиан и канал ЦИ перестроились, обретя новую форму. Медленно раскрыв глаза, я увидел над собой высокий купольный потолок с фресками, изображающими звездное небо. Не просто художественное изображение. Созвездия двигались, медленно вращаясь вокруг невидимой оси. Это было похоже на настоящий небосвод, пойманный в каменную клетку. Я с трудом сел, морщась от боли в мышцах. Оглядевшись, понял, что нахожусь в просторном зале, сумрачном и величественном. Стены, украшенные балерьефами с изображениями древних созвездий, уходили ввысь, сливаясь с куполом. Мягкий серебристый свет лился отовсюду и ниоткуда, не имея видимого источника. В центре зала возвышалась мраморная гробница. Простая и изящная, с идеально отполированными гранями, отражавшими звездный свет. На крышке гробницы стояла статуя человека в длинном одеянии с накинутым капюшоном, скрывающим лицо. Одна рука статуи была поднята, словно благословляющим благословляющем жесте, а другая покоилась на длинном посохе. Эта фигура показалась мне знакомой. Я уже видел этот силуэт во время испытания судьбы. Тогда он представился создателем техники. «Чешуйка!» — позвал я, озираясь в поисках своей маленькой спутницы. Она лежала неподалеку, свернувшись клубком. Ее кристальные глаза были закрыты, а чешуя потускнела. Но я видел, как медленно поднимается и опускается ее крошечная грудь. Жива, просто без сознания. Я попытался встать и замер от неожиданности, почувствовав, как ци циркулирует в моем теле. Энергия была невероятно плотной, концентрированной, словно каждый меридиан расширился в десятки раз, вмещая море звездной ци. Но это была не просто звездная ци, какой я знал ее раньше. Она стала глубже, ярче словно в ней отражалось целое мироздание. «Я прорвался», — понял я с изумлением, — «и не на одну ступень». Моя энергия достигла пика тиранической сферы, минуя промежуточные этапы. Такой прорыв должен был занять годы, если не десятилетия возвышения, а произошел за одно мгновение. Встав на ноги, я ощутил странную легкость. Тело стало прочнее но одновременно с этим легче, словно сама гравитация потеряла надо мной власть. Одним движением я перемахнул через половину зала, оказавшись у гробницы. Такое перемещение не требовало даже активации техники «Млечный путь». Простая физическая сила тела, преобразованного тиранической сферой, была достаточной. Я внимательно осмотрел статую. Черты лица под капюшоном оставались неразличимыми, погруженные в глубокую тень. Но каким-то образом я чувствовал, что фигура наблюдает за мной из этой тьмы, словно изучая каждое мое движение. «Наконец-то ты пришел в себя, носитель!» Голос возник прямо в моей голове. Глубокий, древний, словно шепот первых звезд, зародившихся в пустоте мироздания. Я резко обернулся, но был уверен, что говорит со мной именно статуя на гробнице. «Кто ты?» — спросил я вслух, инстинктивно положив руку на рукоять Звездного Горна. — Ты уже знаешь ответ на этот вопрос, — проскрежетал голос в моей голове. — Ты видел меня в своих снах, в видениях, в испытании судьбы. Я — создатель техники безоблачного неба. В мире смертных меня звали... «Повелителем вечной ночи!» Я почувствовал, как холодок пробежал по позвоночнику. Это имя вызывало смутное беспокойство, словно давно забытый кошмар. Что-то глубоко внутри меня вопило об опасности. «Какая ирония!» Продолжил голос с нотками удивления. «Что именно отпрыск Ланари стал носителем моего наследия?» «Судьба обладает странным чувством юмора, не так ли?» «Клан Ри?» — я нахмурился. «Ты знаешь о моем клане?» Статуя не двигалась, но я мог поклясться, что почувствовал исходящую от нее усмешку. «Знаю ли я о клане Ри?» «О, я знаю о нем больше, чем ты можешь представить, юный наследник!» Клан Ри «И я... У нас долгая, сложная история». Я крепче жал рукоять меча, ощущая, как неясная тревога перерастает в предчувствие реальной угрозы. «Что тебе нужно от меня?» «Прямолинеен, как и все в твоем роду!» В голосе зазвенело нечто похожее на смех. «Мне нужно многое. И ничего». «Я просто хочу вернуть то, что принадлежит мне по праву». «И что же это?» «Все», — просто ответил повелитель. «Моя сила. Мое будущее». Я отступил на шаг, инстинктивно готовясь к бою. Предчувствие опасности вопило во мне словно сигнал тревоги. «Не стоит бояться, Джинри». Голос стал мягче, словно отец успокаивал испуганного ребенка. «Чтобы понять мои намерения, ты должен сначала понять меня. Я покажу тебе». Прежде чем я успел возразить, мир вокруг начал меркнуть. Стены зала растворились в темноте. Звездное небо на потолке стало настоящим, а затем и оно исчезло, как будто кто-то погасил все звезды разом. Мой разум словно отделился от тела, устремившись сквозь пропасть времени. Я стоял на зеленом холме. Под ногами стелилась мягкая трава, а вокруг раскинулся цветущий сад. Мир казался ярче, чище. Воздух благоухал ароматами неизвестных мне растений. Я понимал, что это не физическое перемещение, а скорее погружение в чужие воспоминания. Память самого повелителя вечной ночи. Это поражало воображение. К фруктовому дереву, усыпанному белоснежными цветами, приближался юноша. Его длинные черные волосы были собраны в простой хвост. Одежда скромная, но чистая. Лицо открытое, с ясными глазами цвета осеннего неба, в которых читалась жажда познания. «Тогда меня звали Лин Шуан, лесной иней». Прозвучал голос повелителя в моей голове. «Я был всего лишь сыном садовника, ухаживающего за садами благородного рода Ю. Но даже тогда я чувствовал, что рожден для большего». Юный Линшуан поднял руку к цветущей ветви, и я с удивлением увидел, как один из цветков оторвался от дерева и поплыл к его ладони, словно притянутый невидимой силой. Мой дар проявился рано. Я мог чувствовать энергию мира, управлять ею без обучения. Благородный род Ю взял меня под покровительство, когда я спас их младшего сына от падения в горную расщелину, удержав его силой Ци, не зная даже простейших техник. Картина сменилась. Теперь Лин Шуан Немного повзрослевший сидел в роскошной библиотеке, окруженной свитками и книгами. Он жадно впитывал знания, изучая техники, забытые искусства, древние языки. Рядом сидел мальчик примерно его возраста, одетый в дорогие шелка. Сын благородного рода, тот самый, которого он спас. «Мне открыли путь к знаниям, но не к истинному могуществу». Благородный род Ю боялся моего потенциала. Младший господин Ю Фен стал моим другом, но его отец видел во мне лишь полезный инструмент. Новое видение. Лин Шуан уже юноша стоит на краю обрыва. Его лицо искажено горем и яростью, а внизу, у подножия скалы, виднеются обломки повозки и тела. Среди погибших – его родители и младший брат. Соперники рода Ю напали на караван, в котором моя семья направлялась на весенний фестиваль. Они знали, кто в нем едет. Это было предупреждение главе рода. «Не поднимайся слишком высоко. Не давай крестьянам слишком много власти». Но моя семья была просто разменной монетой в их игре. Видение сменилось сценой ночной атаки. Лин Шуан, окутанный серебристым светом, прокрадывался в особняк вражеского клана. Его движения были уверенными, глаза холодными. Один за другим падали стражники, не успевая даже вскрикнуть. В главном зале Лин обнаружил заговорщиков. Пожилого мужчину с холеной бородой и двух его сыновей. «Это возмездие за кровь невинных!» — произнес он, и его голос звенел от сдерживаемой ярости. Глава вражеского клана попытался воззвать к милосердию, но Лин Шуан уже изменился. В его взгляде не было ни капли сострадания. Одним движением руки он высвободил свою ци, и все трое заговорщиков рухнули замертво. Их тела иссохли, словно жизненные силы покинули их в одно мгновение. «Это была моя первая месть», — тем временем пояснил голос повелителя. «Первый шаг на пути, который привел меня к могуществу и одиночеству». Новые и новые видения сменяли друг друга, показывая путь Линшуана. После расправы над убийцами своей семьи, Он не смог вернуться в рот Ю. Его друг, младший господин Ю Фэн, тайно снабдил его деньгами и свитками с техниками, но отказался следовать за ним. «Я не могу бросить свою семью», — говорил Ю Фэн, опустив глаза. «Но всем сердцем желаю тебе найти свой путь». Лин Шоан странствовал по миру, изучая разные школы возвышения, собирая знания, как дикие пчелы собирают мед из множества цветов. Его мастерство росло, и вместе с ним росла его слава. Где бы он ни появлялся, он помогал слабым и наказывал сильных, если те злоупотребляли своей властью. «Я верил, что моя сила позволит мне создать мир справедливости», – комментировал повелитель, и в его голосе я слышал горькую иронию. «Какая наивность!» Следующее видение показало Линшуана уже зрелым мужчиной. Он стоял перед советом старейшин какого-то могущественного клана, высоко подняв голову. — Мы не примем чужака в нашу секту! — говорил один из старейшин, седобородый старик с жесткими чертами лица. — Тем более простолюдина, пусть даже с большим талантом! — Тогда я докажу свою ценность! — ответил Линшуан. «Позвольте мне сразиться с вашими лучшими учениками. Если я проиграю, то уйду и никогда не вернусь. Если выиграю, вы примите меня!» Старейшины согласились, уверенные в своем превосходстве. Но один за другим их лучшие ученики падали перед Линшуаном. Он не использовал жестких техник, никого не ранил серьезно, просто демонстрировал абсолютное мастерство. «Ценность человека определяется не его происхождением, а его делами», сказал Лин Шуан, стоя над последним поверженным противником. «Это истине я посвятил свою жизнь». Старейшины, скрипя сердце, приняли его, но втайне завидовали его таланту и боялись его силы. Они ограничивали его доступ к высшим техникам, давали унизительные задания, пытались сломить его дух. «Но на каждую их хитрость у меня был ответ», — продолжал голос повелителя. «Я находил способы обойти запреты, читал запрещенные свитки, узнавал секреты, которые старейшины пытались скрыть даже от собственных учеников. Я видел, как Лин Шуан проникал в скрытые хранилища секты как он ночами изучал древние трактаты при свете крошечного фонаря, как тренировался в уединенных горных пещерах, совершенствуя техники, о которых другие только мечтали. Мое могущество росло, и вместе с ним росла зависть окружающих. Клан за кланом, секта за сектой, все они видели во мне угрозу. Все они пытались держать меня, ограничить, поставить на колени. И все они потерпели поражение. В следующем видении Лин Шуан уже в расцвете сил противостоял объединенному совету девяти великих сект. Его обвиняли в краже секретных техник, в нарушении баланса сил, в неуважении к традициям. Он выслушивал обвинения спокойно, с полуулыбкой, которая выводила старейшин из себя. Вы не понимаете, говорил он. Мир меняется, старые границы рушатся. Сила должна принадлежать тем, кто умеет ею пользоваться, а не тем, кто родился с правильной фамилией. Ортодоксальные секты в прошлом. Миру нужен новый порядок. Это было объявлением войны. Не прямыми словами. Но всем своим существом он бросал вызов устоявшемуся порядку. «Они объединились против меня!» Голос повелителя стал жестче. «Все девять великих сект! Все могущественные кланы! Они отправили своих лучших убийц, свои элитные отряды!» Они атаковали меня днем и ночью, не давая отдыха. Они не осмеливались сразиться со мной в честном поединке, поэтому выбрали путь тысячи порезов. Но это сделало меня лишь сильнее. Я видел, как Лин Шуан сражается против бесчисленных врагов, как он раз за разом побеждал, но с каждой победой получал новые раны. Как друзья, которым он доверял, предавали его соблазненные обещаниями власти или запуганные угрозами. И тогда я понял истину, сказал повелитель, и его голос звучал теперь как шелестопавших листьев. В этом мире нет справедливости, есть только сила, и те, кто ее имеет, устанавливают правила. Если я хотел изменить мир, я должен был стать сильнее всех, сильнее, чем кто-либо мог представить. В видении Лин Шуан стоял на вершине голой горы под проливным дождем. Молнии били в землю вокруг него, но он оставался недвижим, погруженный в глубокую медитацию. Его цып, прежде серебристая и чистая, начала меняться, Темнеть, становиться плотнее. В ней проявились прожилки абсолютной черноты. Не просто темноты, а пустоты, отсутствия всего. В своих странствиях я нашел древние письмена, рассказывающие о силе существовавшей до формирования мира, о изначальной бездне, энергии абсолютной пустоты противоположной жизненной силе. Овладеть ею означало прикоснуться к самым основам мироздания. Следующее видение показывали, как Лин Шуан менялся, погружаясь в изучение этой новой силы. Его мастерство росло, но вместе с ним росла его отчужденность от мира. Былая справедливость, уступила место холодному расчету. Он больше не защищал слабых. Он просто уничтожал тех, кто стоял на его пути. «Изначальная бездна требовала платы», — пояснил повелитель. «Человеческие эмоции, привязанности, сострадания — все это становилось помехой для ее истинного понимания. Я отбросил эти слабости одну за другой, как змея сбрасывает старую кожу». Я видел, как Линшуан вернулся к тем, кто предал его, и его месть была ужасна. Целые кланы были стерты из истории, великие секты обращены в руины. Земля дрожала от его гнева, небо темнело от его ци, которая уже не была ни серебристой, ни черной. Она стала пустотой, отсутствием всего, разрывом в ткани реальности. И все это сделал один единственный практик, поглощенный собственным путем. «Они называли меня монстром, демоном, сошедшим с небес, чтобы наказать мир». Голос повелителя звучал теперь с ноткой удовлетворения. «Но я был всего лишь зеркалом, отражающим их собственную жестокость. Я стал тем, кем они меня сделали». В новом видении Лин Шуан, теперь уже мало похожий на того наивного юноша из сада, сидел в огромном зале, высеченном в сердце горы. Стены были испещрены формулами и руническими надписями, светящимися в темноте таинственным светом. Перед ним лежали сотни свитков, заполненных его собственным почерком. Я разработал множество техник, стирающих границу между возможным и невозможным. Создал сотни формаций, способных изменять саму реальность. Но моим величайшим достижением стала техника бессмертия, или, точнее, воскрешения. Он работал годами, десятилетиями, создавая технику, которая позволила бы его сознанию пережить физическую смерть. Техника, которая подготовила бы подходящий сосуд для его возрождения тело способное вместить всю мощь его изначальной бездны я назвал ее рассвет души повелителя произнес голос явным удовольствием поэтичное название для техники призванной преодолеть смерть не так ли в этот момент словно молния пронзила мой разум передо мной вспыхнули образы всего моего пути каждое испытание Каждое задание, каждый прорыв. Я увидел знакомые символы техники безоблачного неба, но теперь они казались насмешкой, жестокой шуткой судьбы. «Безоблачное небо!» – прошептал я, ощущая, как кровь стынет в жилах. «Это и есть твоя техника воскрешения! А я лишь сосуд, который она готовит для твоей души!» «Наконец-то понял!» В голосе повелителя звучало снисходительное одобрение. «Да, безоблачное небо — это лишь первая фаза техники. Она не для тебя, Джинри. Никогда не была для тебя. Она готовила твое тело, совершенствовала твои меридианы, расширяла каналы Ци». Все для того, чтобы создать идеальный сосуд. Сосуд для меня. Кулаки непроизвольно жались такой силой, что ногти впились в ладони. Горячая ярость поднялась во мне, как лава в жерле вулкана. — Ты использовал меня! — процедил я сквозь стиснутые зубы. — Все это время, каждый шаг, каждое испытание — все было обманом. Мой разум перебирал воспоминания. Каждый раз, когда техника безоблачного неба подсказывала мне путь, направляла мои действия. Это было не случайностью. Это был расчет. Тонкий, хладнокровный расчет древнего существа, использующего меня как пешку в своей игре. «Ты не получишь мое тело!» Мой голос был тих, но тверд, как сталь. «Никогда! Я не стану твоей марионеткой!» «Лучше умру, чем отдам свою жизнь в руки другого!» «Какая страсть!» — издевательски прокомментировал повелитель. как будто у тебя есть выбор! Трансформация уже началась, Джинри! Сейчас ты на пике тиранической сферы! И как, по-твоему, это произошло? Благодаря твоим усилиям?» «Нет, благодаря мне. Моя сила уже течет в твоих венах, меняет тебя изнутри. Я буду сопротивляться до последнего вздоха. Я ни разу не склонил свою голову, как бы ни был силен противник. И перед тобой не склоню». Повелитель рассмеялся, и его смех был подобен скрежету костей в пустой гробнице. Твоя непокорность предсказуема, в серии одинаковы, гордые до да безрассудства. Но прежде чем ты начнешь бесполезную борьбу, узнай, с чем на самом деле сражаешься. Узнай, что связывает нас на протяжении веков. Не дожидаясь моего ответа, мир вокруг снова затуманился, и новое видение охватило меня. Я видел, как армии Лин шуана теперь уже известного как Повелитель Вечной Ночи, заполнили континент. Как день за днем небо темнело, пока не стало постоянным сумраком. Как целые народы склонялись перед его мощью, как он устанавливал новый порядок. Порядок абсолютного подчинения. Я мог бы принести мир целому континенту, установить единую систему, где талант ценился выше происхождения, где не было бы места интригам и предательству. Железный, но справедливый порядок. Справедливость, рожденная страха и подчинения, это несправедливость вовсе, это тирания какими бы благими намерениями она не прикрывалась. Словно вловив мои мысли, повелитель усмехнулся. «О, я вижу, ты не согласен. Ты думаешь, что твой путь чем-то отличается от моего? Ты тоже стремишься? Ты тоже стремишься к силе? Ты тоже не склоняешься перед авторитетами?» «Ты тоже уничтожаешь тех, кто встает на твоем пути!» «Мы не так уж различны, Джинри!» «В отличие от тебя, я не стал чудовищем!» Сквозь зубы произнес я. «Еще нет!» Прозвучал его ответ. Последнее видение показало повелителя вечной ночи в зените его могущества. Он воседал на троне из обсидиана и звездного металла, окруженный придворными, которые скорее походили на безмолвные тени, чем на живых людей. Его одеяние, черное, как сама пустота, казалось, поглощало свет. Лицо скрывалось под капюшоном, но даже так я мог ощутить исходящую от него ауру абсолютной власти. Двери тронного зала распахнулись так стремительно, что ударились о стены, вызвав глухой резонирующий звон. Стражники у входа напряглись, выхватывая оружие, но застыли, увидев вошедшего. Человек белоснежной мантии шел неторопливо, с достоинством, не обращая внимания на направленные на него клинки. Его мантия, расшитая серебром в виде созвездий, шелестела при каждом шаге, как будто у него за спиной скрывался ночной ветер. Седые пряди в темных волосах, собранных в высокий хвост, придавали ему вид опытного, но не состарившегося воина. Когда он поднял голову, мое сердце пропустило удар. Это лицо, гордое с высокими скулами и твердым подбородком, было словно отражением моего собственного. Те же черты, тот же разрез глаз, та же линия губ, привыкшая скорее к решительным приказам, чем к льстивым речам. Сердце заколотилось в груди, как бешеное. Я нутром чувствовал, этот человек не просто похож на меня. Мы связаны. Кровь, текущая в его венах, текла и в моих. Это не было совпадением или иллюзией. Это была истина. В его движениях я узнавал свою походку, в наклоне головы свою манеру слушать, в сжатых кулаках свою готовность сражаться до конца, словно смотрел на себя через зеркало времени. Только этот человек был старше, опытнее, с взглядом, видевшим больше битв и страданий, чем я мог представить. Впрочем, и шрамы на его теле доказывали, что практик прошел через многое на своем пути. Придворные повелители расступались перед ним, как волны перед идущим по воде. Некоторые отворачивались, боясь встретиться с ним взглядом. Другие смотрелись едва скрываемой надеждой, как смотрят на восходящее солнце после бесконечной ночи. Меня охватило странное чувство гордости, словно подвиги этого человека были и моими подвигами тоже. Его слава была моей славой. Его храбрость текла в моей крови через поколения, как драгоценное наследие, дороже любых сокровищ и техник. — Зачем ты пришел? — спросил Повелитель Строна. Его голос звучал, как скрежет камня по металлу. Неужели решил, что твоих сил хватит, чтобы сразиться со мной? Человек в белой мантии остановился перед троном, гордо подняв голову. Я, Байри, основатель клана Ри, воскликнул он, и его голос разнесся по залу подобно весеннему грому. И я пришел положить конец вечной ночи.